Но часть казаков во главе с Костькой Ивановым, Поляковым да Чичигиным взбунтовалась, недовольная крутым нравом Хабарова. Захватив свинец и порох, они пошли вниз по Амуру. Грабя и убивая Дауров, Дючеров и Нанайцев, они добрались до Гирятской земли и поставили там острог, чтобы собирать ясак. Иванов не учел. что Хабаров не станет терпеть самоуправство ушедших. Жили казаки в своем остроге вольготно и весело, когда в сентябре перед ними объявился Хабаров. Он обстрелял бунтарей, а потом после острастки пообещал сохранить жизнь и добычу, если они сложат оружие. Бунтовщики подчинились, слишком уж неравными были силы. Всю добычу, конечно, Хабаров забрал, а Слушников приказал нещадно бить батагами, отчего многие погибли. В этих краях, в Гелядской земле, Хабаров встретил новую зиму, а весной 1653 года вернулся на Зею, обосновался и принялся высылать отряды вверх и вниз по Амуру для сбора ясака Весь левый берег Амура опустел. По приказу маньчжурских властей жители перешли на правый берег. Сохранившиеся отписки Ерофея Хабарова якутскому воеводе говорят о том, как верно и точно описал богатство Амура этот смелый землепроходец. А вниз, по славной по великой реке Амуре, Живут даурские люди пахотные и скотные, И в той великой реке Амуре рыба колушка белуга И осетры, и всякой рыбы Много против волги. А в градах и улусях Дуги великие и пашни есть, А лесы по той великой реке Амуре Темные, большие. Соболя и всякого зверя много, а в земле злато и серебро виднеется. В то время он и вообразить не мог, как раскатилась слава о его завоеваниях и о несметных богатствах Даурской земли. Из Якутска в Москву шли депеши. Из них следовало, что без воинской силы не удержать в повиновении столь обширную землю. Было решено основать новое даурское воеводство, а пока для подготовки всех дел из сибирского приказа был послан московский дворянин Дмитрий Зиновьев. В августе 1653 года с отрядом в 150 казаков пришел он на Зею, роздал царские награды, золотые червонцы, отдал служилым людям двести новгородок, хочим 700 московок, а потом предъявил царский указ Хабарову, предписывающий ему, Зиновьему, всю Даурскую землю досмотреть и его Хабарова ведать. И тут же, не откладывая столь важного дела, оттрепал Хабарова за бороду и по наветам обиженных и недовольных устроил дознание. Ерофей Хабаров отличался крутым нравом, поэтому в челобитных, что получал Зиновьев, говорилось о разных притеснениях, о том, что Хабаров делу не родел, а родел своими нажитком. Зиновьев арестовал его, забрал добро и отправил в Москву. В Москве, в сибирском приказе, присудили вернуть Хабарову вещи. Он написал царю Челобитную, где все припомнил, и хлеб, отнятый головиным, и пожалованные червонцы, которые так и не дошли до него, что он четыре земли привел под государеву руку, что не так просто все это было, а кровь свою проливал и раны терпел. И царь за те лишения пожаловал его у боярские дети и назначил управителем Приленских деревень от Усть-Кути до Чичуйского Волока. Однако в Даурские земли Хабарова не пустили, хотя он и просился. Для городовых и острожных поставок и для поселения и хлебные пахоты. Видно, сил в нем много еще оставалось, раз рассчитывал взяться за такую работу, а потом пропал. С тех пор ничего о нем неизвестно. Неизвестно, когда и где умер Ерофей Павлович Хабаров, один из первых исследователей Амура. Но имя его сохранили потомки. Самый большой город на Амуре, центр Хабаровского края, называется Хабаровск. Там, где Великий Сибирский железнодорожный путь пересекает реку Урку, по которой плыл великий землепроходец на Амур, есть станция, носящая название «Ерофей Палыч».